41 глава. Тася. На улице смеркалось. Мы впятером сидели у костра, проводив красивый закат. Создавалось впечатление, что время замедлило свой ход. И так тихо и умиротворенно в моей жизни теперь будет всегда. Жаль, что это только казалось. Телефон Саши издал звучную трель. А я перевела на мужчину взгляд, когда он, достав аппарат из кармана джинсов, недовольно нахмурился, поднялся на ноги и ответил на звонок. «Глеб?» – удивился он. «Почему ты звонишь с Наташиного номера?» На какое-то время повисло молчание, а складка на лбу Саши сделалась глубже. Когда это случилось... Под кожу словно загоняли иголки. Так я была напряжена и чувствовала волнение Саши. «Ладно, спасибо, что позвонил. Конечно, я приеду. Завтра буду уже в Москве». Саша отнял телефон от лица и задумчивым взглядом смотрел перед собой. «Что случилось?» – спросил Карим, глядя в хмурое лицо Саши. Наташа беременна, у неё случилось кровотечение, она попала в больницу. Саша перевёл на меня внимательный взгляд, будто решал в эту минуту какую-то сложную арифметическую задачу. Мне сделалось не по себе. Каждая наша попытка сблизиться заканчивалась какой-то неприятностью. «Мне нужно в Москву». «Я поеду с тобой». Спросила я, осмелившись. Мама и Лиза молча наблюдали за нами. Я понимала, что Саша и так задержался в Старгороде, и со дня на день всё равно бы заговорила о поездке домой. «Да», – задумчиво ответил он. А мне лишь оставалось догадываться, о чём он думал в этот момент. Мне жаль, что вечер приходится заканчивать на такой ноте, но... Саша посмотрел на Карима. «Подвезёшь нас до дома». «Мы все поедем домой». Мама поднялась и принялась собирать вещи. «Лизе, пора отдыхать». «И не думаете же вы, что мы останемся здесь и не проводим вас». «Только...» Она растерянно поглядела на Сашу. «Вы поедете в ночь? Это не опасно? Может быть, лучше рано утром?» «Не переживайте». Я отлично вижу ночью. Не уверен, что сомкну глаза после таких новостей». «Хорошо». Мама пожала плечами. Я заметила, как Лиза грустно опустила голову и отвернулась, пряча слезы. Заблокировав все неприятные ощущения и печальные мысли, я помогла маме собрать вещи и размышляла над тем, Почему в нашей жизни с Сашей не могло быть всё ровно и гладко? Спустя полчаса Карим уже парковал машину возле нашего двора. Я направилась в дом собираться в дорогу. Складывала свои художественные принадлежности и вещи. Лиза присела на краешке дивана в моей комнате и грустно смотрела на мои сборы. «Я так надеялась, что вы ещё задержитесь!» «Как всё устаканится, и я разгребусь с заказами, приедете ко мне с мамой», – заверила я. «Да», – грустно отозвалась она. Я присела рядом с сестрой и приобняла за плечи. «Давай не кисни, а то я тоже начну сейчас грустить». Лиза шумно выдохнула и поднялась. Я окинула комнату пристальным взглядом. Вроде ничего не забыла. Мы вышли из дома, мама всё пыталась дать нам в дорогу еды. Карим и Саша практически всё время стояли на улице и что-то обсуждали. В отличие от меня, у Саши была небольшая сумка с вещами, и ему собирать ничего не пришлось. Он помог мне сложить наброски и готовые картины в багажник. Захлопнул его и подошёл к Лизе, присел перед ней на корточке. Сестра робко улыбнулась. В её глазах блестели слёзы. Я не любила прощаться и никогда этого не делала. Часто уезжала из дома ранним утром, аккуратно выбираясь из постели, чтобы не будить сестру. С мамой мы прощались всегда сдержанно. И этот раз не стал исключением. Но я впервые уезжала с неспокойным сердцем, Переживала за состояние мамы и попросила её беречься, поблагодарила Карима за помощь, на что он ответил, что пока не планирует возвращаться в Москву и приглядит за мамой и сестрой. И я почему-то ему верила, как и в то, что этот мужчина, если приложат немного усилий, мог бы войти в жизнь нашей семьи. Всю дорогу Саша напряжённо молчал. И я не решалась задавать вопросы или пытаться его разговорить. Терпеливо ждала, когда он сам захочет начать диалог. Но так и не дождалась. И, кажется, заснула. А когда открыла глаза, уже было светло. И на горизонте поднимался большой красный диск. «Мы уже у Москвы?» Удивилась я, угадывая знакомые пейзажи. «Нет, еще ехать часа три не меньше», – устало отозвался он. «Если хочешь, то я могла бы тебя сменить», – предложила я, глядя в его красные глаза. Он не спал больше суток и всю ночь провел за рулем. «Нет», – коротко взглянул на меня и слабо улыбнулся. «Ты переживаешь за Наташу?» Аккуратно поинтересовалась я. Удивлён, что она не рассказала мне о беременности. Но теперь понимаю, почему они с Глебом затеяли эту шикарную свадьбу. «А сколько времени они вместе?» «Давно», – задумчиво протянул он. «Три года, если не больше». «Глеб больше не звонил?» нет Саша устало выдохнул и потер глаза, включил поворотник, заезжая на заправку. Я выглянула в окно, когда Саша скрылся за дверями мини-маркета. Размышляла над тем, что же его так озадачило. Мне было неприятно видеть грусть в его глазах. И отчасти я чувствовала свою вину, что он так надолго задержался в Старгороде и позабыл о своих делах. Сильно вздрогнув от неожиданности, когда дверь с моей стороны открылась, я встретилась взглядом с Сашей. Он держал в руках два картонных стаканчика с кофе и один протягивал мне. «Спасибо», – тихо отозвалась я и улыбнулась, принимая напиток из его рук. Спустя десять минут мы продолжили движение. Я завезу тебя домой и помогу перенести вещи. В конце недели твоя студия будет полностью приведена в первозданный вид». «Что?» – удивилась я. «Да, я забрал дубликаты ключей. Машину тоже пригонят на днях на место». «Звучит так, будто мы прощаемся». «А ты выполнил свою миссию, спас принцессу от злого дракона и теперь отправляешься на новые свершения». «Вполне возможно, это действительно так и выглядит со стороны. Но я пока не прощаюсь, если ты переживаешь, что в скором времени я исчезну из твоей жизни. Мне нужно к Наташе в больницу. Глеб что-то не договаривает. «Иначе бы не просил меня вернуться в Москву». Я понимала его чувства и переживания и добавлять новые не собиралась, как и донимать ненужными расспросами. «Какие у тебя планы?» – ровным голосом спросил он. «Никаких. Но я обещала тёте Рае, маме Регины, передать последние анализы женщины и какие-то документы». «Той самой подруге, что просила тебя заменить её на помолвке Наташи?» – уточнил Саша. «На самом деле Регина неплохая девушка». «Я осеклась», – уловив недовольные нотки в его голосе. «Хорошо», – Саша больше ничего не сказал. «Жизнь покажет, хорошая она или плохая». «Но я бы на твоём месте держался от таких друзей подальше». Машина подъехала к моему дому, и Саша помог перенести мои вещи в квартиру. Я на мгновение замялась, когда вышла его проводить, мечтая услышать от него слова, что он заедет, или хотя бы ощутить лёгкий поцелуй на своих губах. Но Сашу словно подменили. И он превратился в того же молчаливого мужчину, каким я помнила его в нашу первую встречу. «Позвони мне, как поедешь к Регине. Я заберу тебя на обратной дороге. Думаю, что я уложусь за пару часов». «Хорошо», – радостно отозвалась я. И у меня от сердца отлегло, что всё оказалось не так безнадёжно как успела нарисовать моё воображение за несколько молчаливых часов, пока мы добирались до Москвы. Машина, взвизгнув тормозами, резко сорвалась с места. А я вернулась в квартиру. Как-то много всего навалилось на нас в последнее время. Наш разговор с Сашей, потом мама заставила меня поволноваться. Теперь состояние Наташи. Но я надеялась, что с ней и её ребёнком всё будет хорошо. Быстро приняла душ с дороги, перебрала вещи, позвонила Регине. Она мне не ответила. Но такое случалось довольно часто. Поэтому я всё равно решила не откладывать визит к подруге в долгий ящик. Зная наверняка, что потом у меня не найдётся свободного времени на встречи. Мне предстояло завершить ещё много работы, и я надеялась, что наши встречи с Сашей продолжатся. Быстро перекусила остатками печенья, что нашла в кухонном шкафчике. Запила чаем, переоделась и вышла на улицу, когда на телефон пришло сообщение от службы заказа такси, что машина ждала меня у подъезда. Регина обычно бывала днём дома и лишь в районе пяти вечера уходила на работу. Я подстроилась под это время и снова набрала её номер. Но никто мне не отвечал. Позвонила Саша и в осмелев, предложила ему приехать в больницу к его сестре. Ведь он был рядом со мной, когда было плохо моей матери. Почему я не могла отплатить ему добротой и вниманием? Саша ответил, что никуда ехать не нужно, и он сам заберёт меня от подруги. Такси остановилось у знакомой многоэтажки. Я расплатилась с водителем и поднялась в квартиру, попросив таксиста не уезжать в течение пяти минут на случай, если выяснится, что Регины всё же нет дома. Позвонила в дверь. Но кругом стояла тишина, и я уже подумала о том, что, возможно, у Регины что-то случилось. Как услышала шаги, и ключ в замке повернулся. Дверь распахнулась, и я увидела на пороге слегка помятую Регину. Она с удивлением смотрела на меня и коротко обернулась вглубь квартиры. «Тася?» От моего внимания не ускользнуло, как испуганно забегали ее глаза по моему лицу. Неужели она была с мужчиной, и я ей помешала? А что, если это был один из ее клиентов? «Ты же вроде как домой уехала!» Я вернулась. Рот Регины скривился в подобии улыбки, и она снова оглянулась назад не приглашала меня войти, и я лишь сильнее утвердилась в своих мыслях, что она была не одна, а с каким-то мужчиной. Скорее всего, и вправду с клиентом, потому и не отвечала на звонки. «Прости», – смущенно улыбнулась и сделала шаг назад, протягивая подруге документы, что передала мне её мать. Я не подумала, что ты могла быть не одна. «Да, я тебе перезвоню», – натянуто улыбнулась она в ответ. «Я впервые подумала о том, что совсем не знаю человека, что стоял сейчас напротив меня. Вот столько лет вроде бы мы общаемся, а она как тёмная лошадка. Обо мне знала много, а я о ней – ничего». Я уже молча развернулась, чтобы уйти, как услышала до дрожи знакомый голос и остолбенела. «Регина, ну кто там?» Я медленно обернулась и так и застыла на месте, глядя недоуменным взглядом в лицо подруги. И подруги ли после такого? Это я считала ее все годы таковой. Она сильно изменилась за последнее время, и я не узнавала в ней больше той искренней и чистой Регины, с которой уезжала три года назад из Старгорода. В прихожей стоял Влад, и кроме полотенца, что опоясывало его бёдра, на нём не было ничего из одежды. Не нужно обладать даром телепатии, чтобы понять, чем эти двое сейчас занимались». И почему Регина мне не отвечала на звонки. Две пары глаз уставились в мою сторону. Я поджала губы, ощущая пустоту в сердце, и как грудь больно сдавила с левой стороны. Сама не святая и много совершала неправильных вещей, Но почему же это так неприятно?